Рассказывает Надежда Фетисова. «Сегодня поймала себя на том, что все тележки радости у меня были разные. И грустные, и зимние, и радостные, и взбалмошные, суматошные, и душевные. А сегодня тележка была светлая. От общения, от доброты, которой делились пациенты. Людмила Михайловна заради общения готова съесть селедку, мороженый, арбуз, опять селедку, лишь бы с ней побыли еще и еще. Сердце ёкает, когда она спрашивает, «Вы уходите?» «А кто со мной побудет?» Марина Николаевна всегда радуется любому презентику, как ребенок, и благодарит, благодарит. Хотя благодарят, конечно, все, и всегда от этого неловко и стыдно. Такую малую малость людям даешь, а они благодарны, как будто ты им полцарства подарил. Соседка Марина Николаевна поначалу отказывалась от всего. Закончилась же тем, что в ход пошла и селедочка, и арбуз, и рассказ о муже, с которым счастливо прожито более пятидесяти лет. Петр Васильевич табряк, рыбак, любитель солененького. Про рыбку им пойманную может слагать баллады. И Наталья Сергеевна, ее супруг типаж повзрослевшего авторитетного пацана из 90-х. Видно, что много прожито, понимают друг друга с полуслова, троллят друг друга ласково, любя. Он взрывной, эмоциональный, очень переживает болезнь жены. Говорит, что здесь может работать только человек с каменным сердцем. Спори с ним. Отвечаю, что только не с каменным. В конце нашего общения просят для снятия напряжения глоток горячительного. 50 граммов отменного коньяка, надеюсь, хоть на какое-то время сделали свое доброе дело. Такие дела. Сегодня светлая была тележка.